История о старике Кодзи В эпоху Тэнсё Эпоха Тэнсё длилась с 1573 по 1593 годы. В одном из северных районов Киото жил старик, которого люди звали Кассин Кодзи. Он носил длинную седую бороду и всегда был одет как синтоистский священник. На самом деле священником он не был, но жизнь свою посвятил двум вещам – проповедям и демонстрации картин на священные сюжеты. Он показывал людям картины на буддийские темы и проповедовал законы великого Будды. Каждый погожий день старик приходил во двор храма Гион, располагался подросшим неподалеку от входа раскидистым деревом и вешал на его ствол внушительных размеров как Кокеммана как – вертикальный висящий свиток из бумаги или шелка, наклеенный на специальную основу и снабженный по краям деревянными валиками, может содержать рисунок или иероглифы, на котором были изображены наказания за разные грехи. Живопись на как Эмона была весьма искусной. Художник так реалистично изобразил все детали, что невольно верилось. Все происходит именно так, как он нарисовал. Поэтому люди всегда толпились вокруг Кодзи. А он общался с прихожанами, объясняя им законы причины и следствия. И называл, и показывал изображения. Он всегда носил их с собой. Тех святых и не святых помощников властителя вселенной. Что занимаются наказанием грешников. Описывал он и сами наказания, живописуя некоторые их детали и подробности. И обязательно напоминал. Чтобы этого не случилось, нужно во всем и всегда неукосительно следовать учению Будды. Люди во множестве собирались поглядеть на картину и послушать речи старика, и каждый оставлял подношения. Для них старик специально стерил циновку под картиной. Иной раз из монет на ней вырастала изрядная гора, такая большая, что не все детали, как Эмона, можно было разглядеть без труда. В это время правителем Киота и окрестных провинций был великий воитель владитель Оданабунага. Одному из его самураев, а звали его Аракава, Довелось навестить упомянутый храм, а там случилось увидеть картину, которую демонстрировал старик. Он рассказал об этом во дворце. Князь заинтересовал рассказ Васава, и он приказал немедленно доставить Кодзи, но чтобы тот обязательно взял с собой Эмона. Когда Набунага увидел картину, то не смог сказать удивление. Настолько живой показалась ему работа. На ней реальными предстали демоны и духи, что терзают осушников. Ему даже показалось, они не стоят на месте, а движутся перед глазами. Он услышал голоса грешников. Он развлечал их отчетливо. Даже кровь, что потоками лилась на картине, выглядела как настоящая. Васити не удержался и дотронулся пальцем до одного из рисунков. И это поразительно. Ощутил, как его палец погрузился в ужасу крови. Отдернув руку, Владыка не мог удержаться и взглянул на палец. На нем не было ни пятнышка, но чувства говорили об ином. К тому же изображение на Кэмона было совершенно сухим. Князь специально убедился в этом, все более изумляясь, Набунага спросил, кто же создал эту удивительную картину. Кодзи отвечал, что нарисовал ее Агури Сатан. Агури Сатан, 1413-1481 годы жизни, выдающийся японский живописец эпохи Средневековья. Вторую половину своей жизни более 30 лет. Он был монахом и провел в монастыре, продолжая совершенствоваться в живописи. В начале творческого пути писал жанровые картины, затем переключился на религиозные сюжеты. и известный своей эскезой. После того, как в течение ста дней ревностно исполнял обряд самоочищения и после истовой молитвы Божественный Канон в Великом Храме Киюмидзу, они не не вдохновения. Верный вассал князя, Аракава, конечно, заметил, что его повелитель загорелся желанием обладать этим как эмона. И он предложил старику расстаться с поводном, подарил его властителю. Но тот, вместо того, чтобы небедно согласиться, смело отвечал, «Эта картина – моя единственная ценность. Показывая ее людям, я добываю средства к существованию». Если я сейчас подарю ее повелителю, я лишу себя единственного дохода, а жить мне больше нечем. Однако если августейший князь так сильно желает обладать ей. пусть заплатит за нее сто золотом. С этими деньгами я смогу организовать какое-нибудь выгодное дело. Оно станет приносить доход, и я не буду бедствовать. В данном случае, я не могу расстаться с картиной. Можно было понять, что ответ старика не порадовал властителя. Тот промолчал. Тогда Ракава взялся о чем-то шептать на ухо повелителю. Выслушал... Князь в знак согласия. На этом аудиенция завершилась. На прощание старику дали несколько медных монет. Однако едва Кодзи покинул дворец, Аракава-то есть пошел следом. Он собрался завладеть картиной, как только представится возможность. И она представилась. Для возвращения к себе домой, старик выбрал уединенную дорогу. Та городские кварталы, питая между холмами. И вот когда путник очутился в совсем пустынном месте, дорога здесь сделала крутой поворот. На перерез выскочил Ракава, схватил старика, и сказал, «Ты проявил запредельную жадность. Запросил сто золотых рёза картину. Вместо ста нет золотом. Я започу тебя по-другому. Дам кусок железа длиной ровно в три фута». С этими словами самурай выхватил меч, убил старика и забрал картину. На следующий день Ракава преподнес как на старика на Бунаге. Самурай вручил картину в том виде, в каком отнял её у старика. Она была свернута и тщательно упакована. Властитель приказал её распаковать и повесить перед ним на стену. Но когда развернули полотно, князь и его вассал застыли в недоумении. На каком она не было изображения. Вообще ничего, кроме куска ткани. Аракова не мог объяснить, куда подевалась живопись. Он провинился. Он обманул хозяина. Поскольку вина его, вольная или невольная, была очевидна, его ожидало наказание. Соответственно, было решено, что его поместят под старжу на длительный срок. Едва Аракова успел покинуть узилище, как ему стало известно, что старый Кодзи вновь демонстрирует картину. На этот раз он выставил его во дворе храма Китана. Самурай до поверил в то, что услышал. Но размышлять было некогда, ведь у него появилась возможность вернуть картину и таким образом исправить ошибку. Он немедленно созвал нескольких своих товарищей, и вместе они поспешили к храму. Но прибежав туда, узнали, что косин уже ушел. Через несколько дней до Рокавы дошла весть, что старик выставил как на другом месте у храма киемица И вокруг него собралась огромная толпа слушателей. Самурай вернулся туда. Но когда прибыл, толпа уже разошлась, а Кодзи опять исчез. Наконец удача улыбнулась ему. Совершенно случайно он зашел в одно пятейное заведение и там неожиданно встретил старика. Ракава тут же вцепился в него. В ответ старик немало не испугавшись, а напротив добродушно посмеиваясь, сказал «Я сопротивляться не буду и пойду с вами. Но, пожалуйста, дайте я допью вино и поем». Против этого Ракава возражать не стал. К удивлению всех, кто находился в заведении, Старик выпил по подряд 12 чаш вина. Осушив последнюю, он объявил, что теперь готов последовать за самураем. Ракова приказал связать его. а Затем доставил во дворец. Во дворце старика поместили в специальное помещение. И с пристрастием допросили. Допросом руководил лично управляющий делами владыки. По его завершении он заявил. «Совершенно очевидно, что вы обманываете людей, используя магию. Только заодно это вы заслуживаете тяжкой кары. Однако если вы с должным почтением преподнесете ту картину, о которой вам известно, «В дар на Бунаге, мы не станем на этот раз выдвигать обвинения. В этом случае мы будем вынуждены подвергнуть вас очень суровому наказанию». В ответ на угрозу, старик сокрушенно покачал головой и воскликнул. «Это не я виновен в обмане людей!» Затем еще сильнее возвысил голос и указал на Ракава продолжу. «Вот он, этот обманщик. Вы хотели польстить, князю подарил ему ту картину. Вы пытались убить меня, чтобы украсть ее. Воистину, если и было совершено преступление, то именно этим человеком. Как назло, вам не удалось убить меня. Но если совершилось бы то, что вы задумали, кто смог бы обвинить вас? Вы украли как Эмона. С этим не поспоришь. Та картина, что у меня сейчас, всего лишь копия. А вы же украли картину, передумали дарить ее князю на А вы придумали способ, как оставить ее себе. Вы раздобыли как Эмона без рисунка и отдали его в А теперь, чтобы сохранить свою тайну, вы утверждаете, что я обманул вас, подменил пустым как Эмона, настоящую картину. «Где сейчас находится та картина, я не знаю. А вот вы, вероятно, знаете». Услышал это, Рокава восплывал таким гневом, что попытался убить старика. И это бы ему удалось, если бы не умешать из стражи. Внезапная вспышка гнева показалась уставителю допроса не случайной. И он подумал, «А что если старик не врет? И Рокава действительно виновен?» Он приказал отвезти старика в тюрьму. А затем приступил к допросу самурая. Но с самураем явно что-то случилось. Речь его была крайне замедлена. и он явно сам был поражен этим обстоятельством. Он почти не мог говорить и едва выдавливал из себя слова. К тому же он заикался, противоречил себя, но вины не признавал. Тогда управляющий делами князя приказал, чтобы Аракаву били бамбуковыми палками, до тех пор, пока не скажет правду. Но похоже было на то, что тот не только не мог ни в чем признаться, но даже чайно-раздельно разговаривать. Тем не менее, наказание продолжили до тех пор, пока чувства не покинули самурая, и он не потерял сознание. Старику Кодзе, который сидел в тюрьме, рассказали о том, что произошло с Ракавой. Он выслушал и засмеялся, но некоторое время спустя заявил тюремщику. «Слушайте, этот самый Ракава действительно ужасный негодяй, и я совершенно сознательно устроил всё таким образом, чтобы его подвергли суровому наказанию, О надежде выправить его дурные наклонности. Но теперь прошу вас, сообщите господину управляющему, что Ракава на самом деле не мог знать правды». и скажите, что только я смогу дать нятное объяснение всего произошедшего. После этого старик вновь предстал перед важным чиновником и дал ему следующее пояснение. «В любой картине великих художественных достоинств обязательно заключен дух, а потому он обладает собственной волей и, разумеется, может отказаться от разлуки с автором. И даже с тем, кто владеет ее по праву. Существует множество историй, которые доказывают, что великие картины обладают собственной душой. Хорошо известно, например, что лосточки которых изобразил на своей картине, нарисованной на раздвижной перегородке, фулсума, гениальный Хоген Энсин, время от времени покидает ее, чтобы порезвиться на просторе. И на картине нетрудно разглядеть те места, откуда они улетели. Ведомо также, что лошадь, нарисованная на одном известном как Эммона, имеет привычку покидать его по ночам, чтобы пощипать травку. В нашем случае, я думаю, имело место следующее. Поскольку князь Набунага не был, скажем так, добросовестным приобретателем моей картины, Она захотела, чтобы изображение исчезло, и оно на самом деле исчезло, едва как Эмона развернули перед ладыкой. Но если вы дадите мне цену, которую я запросил, историю золотом, я думаю, изображение, то, что сейчас отсутствует, проявится. На самом деле, давайте попробуем. В этом нет никакого риска, поскольку если изображение не проявится, я тут же верну деньги. Историю передали князю. Пораженный услышанным, он повелел употить затребованную историю и отправился лично посмотреть на результат. в его присутствии, как им она развернули. И, к изумлению всех присутствующих, изображение во всех, даже самых мельчайших деталях, появилось. Правда, оказалось, что краски слегка поблекли. Да и фигуры грешников и демонов уже не выглядели так убедительно и правдиво, как прежде. Произошедшая метаморфоза не вскользнула от глаз владыки, и он потребовал у старика объяснить причину. Кози отвечал. «Картина, которую вам удавилось увидеть первый раз, была бесценна. То, что вы видите сейчас, имеет цену». Она стоит ровно столько, сколько вы за нее уплатили, А именно, стою золотом. Изображение полностью соответствует цене. А разве могло быть иначе? Услышал ответ, владыка, да и все присутствующие решили, не только бессмысленно, но и опасно было продолжать дискуссию и возражать старику. Его незамедлительно освободили и отправили в свояси. Получил свободу и Ракава. Уж он-то искупил свою вину с Но у этого Ракавы имелся младший брат по имени Буйте. Он был самураем и тоже подвязался на службе у на Набунаги. Бойти очень разгневался, когда его брата наказали полками и заключили в тюрьму, потому решил, что обязательно убьет старика Кодзи. Старик, очутившись на свободе, сразу поспешил в винную лавку и потребовал выпилки. Буйти следил за ним, и едва тут зашел в питейное заведение, тот же заскочил следом, схватил, повалил на пол и отрубил ему голову. Затем забрал те золотых монет, что заплатили за картину. После этого Бойти завернул голову в тряпку, Положил туда же деньги и поспешил домой, чтобы показать все это старшему брату. Придя домой, он развернул свою ношу, но, а вместо головы, там оказался пустой сосуд из тыквы. В такой обычно ливает вино. А вместо денег ком грязи. Еще больше братьев обескуражили вскоре поступившие известия из винной лавки. Обезглавленное тело исчезло. Но как это случилось и куда оно делось? Этого никто не знал и не видел. Примерно с месяц о старике Кодзе ничего не было слышно, но даже вечером. Где-то дней через тридцать после упомянутых событий на самом пороге дворца князя Мунага обнаружили медвецки пьяного старика. Тот спал непробудным сном и оглашал округу храпом. Храпел он очень громко, и звуки эти напоминали скорее раскаты грома, нежели дыхание человека. Подойдя к нему, стражник увидел, что это никто иной, как старый Кодзи. За эту наглую выходку старика немедленно схватили и бросили в тюрьму. Но даже оказавшись в узилище, он не проснулся. Более того, он беспробудно спал десять дней. И десять ночей, оглашая округу ужасными руладами. И слышно, их было далеко в округе. Надо сказать, что в это время было не до старика Кодзи. Развивались иные события. В результате мирового заговора местный на Бунага был убит, а власть узурпировал в недавнем прошлом его ближайший соратник, некий Акади Муцухида. Правил он совсем недолго всего 12 дней. Тем не менее, власть Киота теперь принадлежала ему. И вот ему рассказали о деле старого Кодзи. Он приказал стражникам привести к нему старика. Приказ выполнили, и тот предстал перед новым правителем. Митсухиде разговаривал с ним вежливо, обращался как с гостем и повелел накрыть стол разными явствами. Когда старик поел, Митсухиде спросил его. «Я слышал, что вы большой любитель вина. Сколько вина вы можете выпить за один присест?» Кодзе отвечал. «Да я и сам не знаю точно, сколько могу выпить. Пью до тех пор, пока не захмелею». Тогда повелитель приказал поставить перед ним бочонок вина. и велел слугам, чтобы те наполняли его чашу, как только он захочет. И старик принялся выпивать. Он выпил 10 больших чаш, но одиннадцатую ему не налили. Больше он не просил, да и слуги доложили, чтобы чонок опустил. Все присутствующие, разумеется, были немало поражены этим праздником пьянства. А князь спросил Кодди: «Скажите, теперь вы вполне довольны?» «Ну да», — отвечал старик. «Можно сказать, что я доволен вполне. А благодарность за вашу августейшую доброту...» Продолжал он. «Я покажу, что я умею. Познакомлюсь со своим искусством. Для этого, пожалуйста, посмотрите на тот экран». Он показал на огромный бумажный экран, склеенный из восьми полос, что занимал одну из стен покоев. На ней были изображены восемь видов священного озера Оми, на одном прекрасная гладь озеро, а вдалеке фигурка человека, управляющего лодкой. Лодка и человек были совсем крошечные. На пространстве полотна они занимали едва ли больше квадратного дюйма. Старик махнул рукой в сторону лодки, и все увидели, что та сдвинулась с места и заскользила по водной глади к переднему плану картины. Очень быстро она увеличивалась в размерах, становясь все больше и больше. И вот уже можно было разглядеть того, кто управлял лодкой. А вот его черты стали видны совершенно отчетливо. Лодка подплыла к краю картины, обретя реальные очертания и размеры. До нее можно было почти дотронуться рукой. Тут все увидели, как прибывает вода на полотне. Она вспучилась, а затем вдруг хлынула через кое-картины прямо в покое дворца. И тут же затопило пол. Люди принялись подбирать полы халатов. Вода продолжала подниматься и уже дошла почти до колен. В этот момент лодка, самая настоящая рыбацкая лодка, скользнула с экрана и вплывала в зал. Все отчеты его видели, как лодочник взбахнул веслом и слышали, как оно ударило воду. это все поднималось и уже было по пояс. Затем лодка подплыла к Кодзе, и тот запрыгнул в нее. В тот же момент лодочек развернул суденышка, и она попала в обратном направлении. Она удалялась, быстро уменьшаясь в размерах. Идва лодка стала отдаляться, как вода начала убывать, словно отрыв на её обратно на картину. И вот лодка уже оказалась вдалеке. Почти там, где была изначально. И вся вода исчезла. А челнок между тем превратился в едаразличимую точку. Не больше квадратного дюйма. А затем и вовсе исчез. А вместе с ней исчез и старый Кодзи. И больше никто и никогда не видел его в Японии.